«Исправиться, деянное двумя сумасшедшими», — ответил первый помощник, освобождая руку. «Объявляю тревогу человек за бортом». «Постойте», — вскричал геолог. «Не делайте этого». «Не надо тревоги человек за бортом». «Феликс Канделаки, не Иван Дудкин и не васямстердам «Он не человек».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 милых фамилий. Вор-рецидивист? Нет. Тихо сказал Владимир Петрович. Агосфер из созвездия Лебеди. Он сам определил себе задачу, пытаясь за день отработать два маршрута.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 «Помощь ему оказывать, значит, обидеть его». Когда Беглов умывался, отводя холодной водой притомленность, поливавшая ему коллектор зося не неутерпело шепнула «У нас гость Владимир Петрович. Какой симпатичный, будто цыган, брюнет». У Зоси все мужчины считались симпатичными, кроме тех, кто состоял в их партии. Тут зося была истинным кремнем –